Глава восьмая. Стремительный прыжок через саркофаг, через шипастую решетку из серебра и стали, через осиновые тиски колодки и бледное лицо Эржебет над колодками за решеткой. Эржебет тоже враг, враг в двойне, ведь любовный обман взмешанный на чарах и волшбе сродни предательству. Но пусть черная княгиня пока подождет, черная княгиня заточена в саркофаге. Черная княгиня не страшна. Сейчас куда опа с ней черный князь, признавшийся, открывшийся, отвлёкшийся. Две гудящие дуги в руках, два меча с насечкой белого металла над головой Бернгарда, а мечи эти в руках опытного о б о е р у к о г о бойца, лучшего воина русской с т о р о ж и специально обученного бою с н е ч и с т ь ю ратников, жилах которого течет кровь из начальных, в к о т о р о м их сила и мощь. Рубящие удары были нанесены в полете, когда Всеволод, перескочивший через саркофаг, еще не коснулся ногами каменных плит пола. Сокрушительные удары, наискось, справа, слева, один выше по голове, по верхней половине туловища, другой ниже, подсекающий живот, бедра, ноги. Два смертоносных удара ловушки, от которых не уйти, не увернуться, не уклониться никому, кроме черного князя. Мечи все волода рассекли воздух, задели край т и в т о н с к о г о плаща, вздувшегося от резкого движения Бернгарда, будто парус на ветру. Треснула разрубленная ткань, но сам Бернгард увернулся, отшатнувшись и з о г н у в ш и с ь просочившись между свистящими клинками неведомым, непостижимым образом, со стремительностью, ловкостью и гибкостью недоступными простому смертному. Следующие два удара все волода магистр принял уже на свой меч, вырванный из ножен. Звякс, звякс, и еще два, и снова звякс, звякс, звякс, звякс. Два меча б е с с и л ь н о отскакивали от одного, неизменно оказывавшегося на их пути. Один клинок успевал парировать и отбивать двойные выпады и финты, но сам при этом всерьез не разил, пугал порой обманными движениями, имитировавшими атаку, и все же пока Бернгард лишь оборонялся, пока черный князь не нападал по-настоящему. Непробиваемая веерная защита, которую Бернгард выстраивал легко и и г р а ю ч и заранее предугадывая каждое движение противника, свидетельствовала о немалом мастерстве и воинском умении. О великом опыте свидетельствовала эта защита, или о сверхъестественном боевом чутье, которое одно лишь и сможет заменить такой опыт. Прав был старец о л е к сдававший все володу урок безжалостной рубки перед о р д е й с к и м походом. Трижды прав. Верно говорил, что черный князь четырех-пяти добрых бойцов все ч е с т о и т Да чего там пяти? Такое ощущение, будто с добрым десятком противников рубишься. Даром, что у тебя самого два меча в руках, а у врага только один. Зато Эван как управляется б е р н г а р д со своим одним. Воздух гудит, и мелькающая сталь с серебром обращается в непреодолимую преграду. Вот клинок тевтонского рыцаря, н а х р и т т о р а рыцаря ночи, черного князя, ш а л о м о н а р а мелькнул и отбил меч справа, а вот встретил секущий удар в с е в о л о д а слева. А вот внизу просветел у самых колен, и захотел бы магистр князь, непременно скосил бы. А вот и с верху над головой, над самой макушкой, а вот и с з а д и только успевай поворачиваться, вертись, крутись. с е в о л отвертился, крутился, наседал на Бернгарда, как мог, как умел, как был обучен, бил, рубил, колол, быстро, не жалея сил, не думая о накатывающейся усталости. р а с т е к а ю щ е й с я по рукам и ногам свинцовой тяжести. Мудрый старец в о е в о д ы из родной сторожи предупреждал еще и о том, что такого противника следует одолевать сразу, первым же натиском. На измор потому, как такого не возьмешь. Сам измотаешься, а тварь темного о б и т а л и щ а не утомишь, особенно если тварь это черный князь. Нападать на такого надо с первых же секунд и быстро-быстро разить с обеих рук без устали, покуда сил достанет. И в с е в о л о д нападал, разил, и не попадал, и не поражал. Бернгард уходил от его ударов, а когда не уходил, то отражал, а уж как отражал! Не всякий на ногах устоит после такого отшиба. в с е в о л о д пока держался, только порой отшагивал по н е в о л е На полшага, на шаг. А то и дальше отлетал вслед за отбитым мечом, не отпуская впрочем рвущийся из пальцев рукояти. Старец Олег соучил, что терять оружие в бою с нечестью вовсе уж последнее дело. Выбрав момент, всеволод рубанул двумя мечами одновременно, что было сил. Но нельзя же в самом деле выдержать такое. Оказалось можно. добрая немецкая сталь, подставленная под его клинки, отразила и этот сокрушительный двойной удар. Снова о т б р о с и л а все влага. Как мальчишку, с которым на ристалище по тихи ради забавляется опытный ратник-ветеран. В Спину откнулось что-то тупое и твердое. Саркофаг. Ну что ж, хоть т ы л будет прикрыт от стремительных серебристых в ы с в е р к о в и стальных вызванов Бернгардова меча. А впрочем к чему? Зачем? Однажды в учебном бою настороже могучий дуб тоже прикрывал в с е в о л о д у спину, а старец своего да отучал полагаться на что-либо, кроме собственных мечей, велел не в л и п а т ь спиной в дерево или камень, а постоянно нападать самому. Нападать, нападать, нападать. И то ведь верно. В к а м е н н о м гробу э р ж е б е т лежит, и кто знает, что на уме у Черной Книгини? Хоть и стиснута она осиной, хоть и обездвижена полностью, но не уютно все же сражаться, когда сзади еще одна темная тварь. Оттолкнувшись спиной от саркофага, Всеволод снова ринулся на противника и снова не достиг цели. Только не прекращающийся звон с т а л и о сталь и резкая боль в кистях и ничего больше. Что еще советовал ему о л е к с а Каков был главный урок последнего учебного боя? А урок не хитрый, и запомнить его не трудно. Не дай темной твари до себя дотянуться, не дай добраться, иначе конец. Меч Бернгарда, правда, еще не коснулся Всеволода ни разу, но была ли в том заслуга о б о е р у к о о г о воина, не умевшего пробить двумя клинками защиту одного? Вряд ли. Бернгард просто не хочет его смерти. Он даже поранить всерьез его не пытается. И словно говорит об этом без слов, всем этим боем говорит. Ладно, пусть так, учтем, используем. И раз уж такое дело, в с е в о л о т атаковал опять яростно, ничуть более не заботясь о защите, только бы достать тварь, достать бы только. Вышло не так, иначе все вышло с л у ч а й н о и н е п р е д с к а з у е м о нелепо. Ох и подшутила же над ними обоими на смешница судьба в этом неправильном поединке, где с самого начала все шло на перекосяк, не так как надо и не так как привычно. Нет, не он в итоге достал Бернгарда. Бернгард достал его вовсе того не желая. Но, оплошав, не в защите и не в нападении. Тут у князя магистра все было идеально. однако отводя молниеносным и сильным, скользящим от головы к колену двойным к о н т р у д а р о м почти одновременные, почти неотразимые выпады все Володовых клинков, один меч упал сверху, другой взметнулся снизу, магистр не уберег противника. Толи не сумел, толи не успел за свергающей сталью заметить выставленную вперед ногу Все Волода. А может и сумел, может и успел, но попросту не смог вовремя остановить свой меч. инстинктивно брошенный навстречу мечу чужому. Отбить-то от себя шедший снизу клинок он и зловчился, а вот не задеть при этом все волода в этот раз не получилось. Полоснул таки его Бернгард, самую малость, самым кончиком длинного рыцарского меча. Отцарапал правую ногу между наколенником и по ножем. В иной схватке так точно и захочешь не попадешь. Будто специально целил, хотя не специально, конечно же. Рана смешная, несерьезная, никакого урона, никакого стеснения движений. Так, срезали слегка кожу, и боли нет, скорее уж досада. Но брызнувшие алые капли все же изрядно подкрасили заточенную сталь поверх серебряной насечки, потекли, оставляя влажные дорожки по лезвию. Бернгард отшатнулся, отшагнул, нет, отпрыгнул назад, отдергивая оружие в сторону. Крикнул испуганно, будто самому только что п о л н о г и оттяпали. Перевяжись, Русич, останови кровь немедленно. Ага, сейчас, разбежался. Сама, процедил в с е в о д с к о й зубы. Сама остановится. Подумал про себя злой и насмешливо. И в а н как мы изначальную кровушку-то бережем, не желаем понапрасну проливать ни капли. Да только тут з л о р а д с т в у е не з л о р а д с т в у й но ясно уже, как божий день. Одному ему с магистром не справиться. в з г л я д в с е в о л а д а метнулся к двери. Дверь заперта, на засове. Эх, подмогу бы сюда. Но ожидавшие его за общим склепом дружинники понятия не имеют о том, что здесь творится, и едва л и что слышат. с е в о л о д прикинул размеры подземной усыпальницы. Еще раз покосился на дверь между склепами. Да, крепкая дубовая дверь сидит в косяках плотно, как пробка в бочке. Нет, точно не слышат верные дружинники ни криков, ни звона мечей. Эх, как бы извернуться, исхитриться, как допозвать их на помощь. в с е в о л о т оставил безуспешные попытки одолеть неуязвимого противника, опустил мечи. Дыхание было тяжким и хриплым. Измотал так и его князь магистра. Ну что, утихомирился? Спокойно, у ч а с т л и в о даже спросил Бернгард. В отличие от Всеволода сам он похоже ничуть не запыхался. Остыл? Или еще п о п л я с а т ь желаешь? Если желаешь, так давай продолжим. Только ты бы сначала затянул бы рану трепицей. Чего кровь зря сочиться? Все влад д о с а д л и в о м о т н у л головой. Кровь, стекающая в сапог, уже начала густеть, скоро вовсе остановится. Рана не болела, ходить не мешала, так что ни о чем тут беспокоиться. И вот еще о чем не забывай, Русич. Там, окровавленное острие Бернгардова меча указало куда-то в потолок. Наверху вот-вот начнется штурм, если еще не начался. Защищать замок я поручил Конраду. Он хороший воин и т о л к о в ы й военачальник, но я не знаю, как долго Конрад сможет продержаться против армии властителей. Это я к тому, что времени у нас с тобой в обрез. Ну так что? Говорить будем или тупить серебряную сталь? Говорить. Зло выплюнул в с е в о л о д не сводя глаз с черного князя из запертой двери за его спиной. Ты один. Один что? Переступил границу, когда случился первый набег. Не один, ты же знаешь. В том набеге участвовало много оборотаев и пьющих, но всех их, ну или почти всех быстро извели. Кого-то люди, кого-то солнце. Не то. Раздраженно дернул плечом Всеволод. Я не о том спрашиваю. Из черных князей ты один успел перейти рудную черту. Или были еще такие, как ты? Были, кивнул Бернгар. Были еще, но пьющих, властвующих в этом мире совсем немного. Мы разошлись по разным сторонам. Вашей крови мы не злоупотребляем, довольствуясь малым, а друг д р у г у пока не мешаем. Что ты делаешь здесь, в ардейских землях? спросил в с е л о л о т Зачем вернулся к проклятому проходу, из которого вышел? Зачем занял серебряные врата? Зачем вообще тебе это сторожа? Бернгард пожал плечами. Сторожа, чтобы нести стражу, стоять в дозоре, хранить границу миров. Бред, полный бред, полнейший. Черный князь стережет рудную черту? От кого? в с е в о л о т ловил, впитывал и запоминал каждое слово магистра. но не расслаблялся ни на миг. Нельзя было, потому что сейчас нельзя. Он уже продумал свой следующий ход, и он осуществит задуманное, чтобы там ни говорил Бернгард. с е в о л о т просто пользовался передышкой, восстанавливал дыхание и усыплял бдительность врага неторопливо, погружая в ножный клинок. Один из двух. Второй по-прежнему держал наголо. Для задуманного одного будет вполне достаточно. От кого ты ее стережешь, Бернгард? От прочих пьющих, властвующих? Ничуть не спутившись, ответил магистр. И вообще от новых набегов. Ваш мир слишком хорош, чтобы впускать в него обитателей нашего. Ну да, конечно, фыркнул Вселот. Хорош, удобен и сытен для того, кто проник сюда первым. Людское обиталище дает тебе теплую кровь и вольготную жизнь. А ты попросту не хочешь пускать к кровавому пирогу тех, кому повезло меньше, кто не успел, кто остался п о ту сторону р у д н о й черты? Так? Так тоже можно сказать. Не сразу, но все же признал Бернгард. А можно сказать и иначе. Зачем пускать под нож все стадо, которое выгоднее оберегать и брать из него по чуть-чуть, по мере необходимости, и жить в нем? и жить с ним в мире, долго, очень долго жить. Поверь, Русич, я не менее вас людей заинтересован в том, чтобы набеги не повторялись. Это разумно, в этом польза и для меня, и для стада. Разумно, польза для стада. О с каким бы наслаждением в с е в о л о т располовинил бы эту циничную нелюдь надвое! А после разрубил бы на четыре части, а затем и вовсе искрошил бы в капусту. Но в одиночку не выйдет. Значит, следует поступить иначе.